Покинув парк, Игорь и Елена вышли на незнакомые вечерние улицы. Здесь они увидели и самих бездомных. В отличие от российских бомжей, большинство бродяг здесь были молоды и неплохо ухожены. Когда они устраивались на ночлег прямо на тротуаре, Елена обратила внимание на их экипировку: чистый, утеплённый спальник, и белоснежная простыня внутри него. Свобода и чистота вот визитная карточка Лондона. Стемнело окончательно. Скромное освещение озарило улицы и дома столицы. И вдруг неожиданно брызнуло светом ярких реклам весёлая площадь Пикадилли. Реклама Селиком покрывала полукруглый фасад здания, выходящего на площадь, отчего оно казалось гигантской тумбой для афиш. На другой стороне площади из-под копыт бронзовой квадриги в голубоватом луче подсветки выбивались шумные струи фонтана, чтобы лучше снять всё это великолепие на видеоплёнку. Наши путешественники вместе с другими гуляющими подошли к скромному памятнику в центре площади. На высоком постаменте застыл на бегу, будто взлетая, бронзовый юноша с крыльями за спиной. Симфония цвета, звука, всеобщего оживления вокруг втягивала в магический вихрь радости всех присутствующих здесь людей. И у всех, как у бронзового юноши, вырастали за спиной крылья. Елена, заворожённая ярким зрелищем, не могла сдвинуться с места. Из площади, как из полноводного цветового озера, вытекали речушки улицы. На одной из них Игорь увидел пивной паб и предложил Елене посидеть в нём. Там, среди шумных завсегдатаев, они нашли укромное место за столиком для двоих. Деловитый английский бармен в белом фартуке на толстом животе принёс им высокие кружки, в которых пенилось янтарное пиво. В этом пабе, в лёгком пивном оглушении, и состоялось у Игоря с Еленой безумно счастливое объяснение. Ёлка, я хочу всегда быть с тобой, днём и ночью, в праздники и будни. Игорь чувствовал, как жар наполняет его Он расстегнул ворот рубашки. Неудивительно, что после знойного дня наступил душный вечер. А как я этого хочу. Елена с первых шагов по британской земле чувствовала себя как бы приподнятой над этой самой землёй. Поэтому против обыкновения она не скрывала своих чувств и желаний. Не разве мы можем надеяться на это? «Наши обязательства твои перед Ольгой, мои перед мамой». «Да брось ты эти скучные материи вспоминать!» Игорь слегка растрепал ей волосы на затылке. «Все как-нибудь образуется. Я больше не отпущу тебя, елка. Пора решить окончательно. Когда я стоял с тобой на чужой свадебной церемонии, я подумал... «В общем, я уже не мальчик». Половина моей жизни прошла со случайной женщиной. Игорь поднес к губам кружку и глотнул пиво. «Ну что ты говоришь?» — обиделась за Ольгу Елена. «Ольга — мать твоего ребенка. Это я случайная женщина. Хотя я тебя понимаю, ведь и мой брак с Ефимом — нелепость. Я надеялась забыть тебя». И ещё мечтала заразиться его болезнью и умереть. Представляешь, какими глупостями была набита эта дурная голова. А в результате 15 лет совместного существования. Случайное бывает на редкость устойчивым, а временное постоянным. Елена смутилась от произнесённых ею высоких слов и замолчала, обкусывая солоноватую рыбную палочку. Игорь взял руку Елены, пахнущую рыбой, и поднёс её к губам. "Лена, я действительно хочу всё начать сначала". Елена старалась не впускать его слова в душу. Игорь, когда хмель кружил его голову, частенько обещал уйти, а тольке на вязком сознании находил множество причин, препятствующих этому шагу. "А нам не пора в отель?" Возвращаться? спросила она. В этот момент бармен что-то громко объявил. Посетители задвигались и почти одновременно подняли кружки с пивом. Через 10 минут закрывают заведение, пояснил Игорь. Здесь пабы только до 11 работают. Посетителям предлагается сделать последний заказ. Мы, наверное, пренебрежём этой возможностью, спросила Елена. Хорошо? Раз ты настроилась уходить, идём. Игорь положил на стол деньги, добавив сверху принятые здесь 10% на чай, и они вышли на улицу. Иллюзия новой жизни продолжалась. Книжная ярмарка развернулась в просторном бизнес-центре. Пёстрый наряд из транспарантов рекламных щитов, флагов, разноцветных шаров открывал другой мир. Яркие краски оформления казались ещё ярче от многоголосья словно бы соревнующихся друг с другом звуков. Объявления диктора о программе заглушались музыкой, которая исполнялась вживую тут же расположившимся оркестром. Посетители растекались по многочисленным лабиринтам, образованным отдельными павильончиками и стендами. Павильончики походили на комнатки для куклы Барби. Отсутствующая передняя стенка позволяла посетителю разглядеть внутреннюю жизнь комнатки. Три открытые обзору стены пестрели разноцветьем книжных обложек. Тут же находились и сами Барби. Стройные привлекательные девушки в смелых мини и притворно целомудренных макси. Они вежливо улыбались всем посетителям. Едва те замедляли шаг у стенда, как очаровательные гёрллы протягивали им рекламные буклеты и проспекты. В глубине этих своеобразных сценических площадок за маленькими столиками сидели кены. Это были директора фирм, старшие менеджеры. Они делали какие-то записи в своих блокнотах или вели переговоры с партнёрами, не удостаивая вниманием обычных посетителей. Среди посетителей ярмарки почти не было празных зевак. Здесь собрались специалисты из разных стран мира: книгоиздатели, печатники, книготорговцы. Игорь отказался от аренды павильона. Она была ему не по карману. Он оплатил недорогое место в дальних закоулках ярмарки, чтобы выставить там маленькую стоечку с образцами своей продукции. Место было чрезвычайно невыгодное, но случай улыбнулся Игорь. В кулуарах выставки, знакомясь с ее программой, он повстречал бывшего однокурсника и сослуживца по работе на телестудии. Олег, его друг, перебрался в Москву в первые годы реформ и стал работать в телевизионной рекламе. Реклама только зарождалась на российском телевидении, и предприимчивый телеинженер сумел на новом поприще захватить ключевые позиции. и стать крупным рекламным магнатом. Как многие быстро разбогатевшие русские, он перевёл свои капиталы за границу, а затем и сам последовал за ними. Олег был рад встрече с питерским приятелем в чужой стороне, особенно ценится связи юных лет. Олег без колебаний предложил установить стенд Игоря в своём павильоне расположенным на самом выигрышном месте ярмарки, недалеко от входа. Телевизионный магнат продвигал книжные версии популярных телесериалов в твёрдых глянцевых переплётах. Расчёт был преимущественно на русскоязычного читателя, на эмигрантов, живущих в разных странах. Образовательная продукция Игоря не составляла ему конкуренции. Елена ещё ни разу не видела высокопоставленного арендатора павильона. Здесь работали его менеджеры, сам магнат был недосягаем. Елена быстро познакомилась с москвичами и освоилась с ролью хозяйки стенда. Подходили в основном не британцы, а иностранные участники выставки: немцы, французы, испанцы, японцы. Их английская речь, как и неуверенная речь Елены, распадалась на одинаково расчленённые слоги с похожим акцентом. Елена сделала для себя открытие, что английский в исполнении иностранца она понимает вполне сносно. Она взяла несколько визитных карточек от тех, кто заинтересовался их фирмой, передала им свои. Все диалоги с посетителями сопровождались выразительной жестикуляцией. Зис, Зис. Тыкал пальцем в нужную ему книжку и японский бизнесмен в неприменных очках. Елена ударяла себя в грудь, когда произносила английское "I", то есть я. Потом рукой чертила в воздухе какие-то цифры, но тут же хваталась за авторучку и писала их на бумаге. Елена дала себе слово, что после возвращения домой поступит на курсы английского языка. Пока она стояла у стенда, Игорь искал подходящих партнеров на конференциях и семинарах, проводимых устроителями. Два дня продолжалась ее разговорная практика с иностранцами. Обычно начался и третий день работы, и вдруг она услышала на чистом русском языке обращенные к ней слова. «Здравствуй, елка! Как идет продвижение товара?» Она вздрогнула. Кроме Игоря, теперь никто не называл её так, как прежде, в институте. Она перевела взгляд с книг на говорящего. Так странно было узнать в постаревшем, перечёркнутом морщинами, но интеллигентном лице размытый эскиз грубоватого парня, промелькнувшего в её жизни лишь раз, на целинной студенческой стройке. Сейчас ему было далеко за 40. Коротко стриженные светлые волосы маскировали начинающую лысеть голову. Увеличенные стёклами квадратных очков серые глаза смотрели строго и многозначительно. Невысокий по-прежнему щуплого телосложения мужчина в элегантном костюме серого цвета был тот и не тот одновременно. Олег? растерянно произнесла Елена. Ты тоже сюда приехал? Олег Нечаев, хозяин этой симпатичной клетки, с лёгким какетом представился мужчина, широким жестом указывая на свой павильон. Будто метры киноплёнки с чудовищной скоростью прокрутились в голове Елены. Целина, степь, Неуютная палатка и склонённое над ней лицо этого человека. Та девчонка не имела ничего общего с ней нынешней. Но теперь Елене предстояло расплачиваться за легкомыслие чужой ей первокурсницы. Олег, безусловно, обратится к воспоминаниям о той поре. — Ты замечательно выглядишь, ёлка. — Просто Лена, если можно, — попросила Елена. Спасая имя, данное ей когда-то Игрим, теперь оно принадлежало только ему, одному. Без проблем, Леночка. Мы с тобой ещё обязательно поболтаем. А пока извини, дела ждут. Отдав распоряжение своим сотрудникам, Олег скрылся в толпе. Вечером он вновь подошёл к павильону уже вместе с Игрим. Игорь был приятно удивлён. Слушай, Ёлка, вы, оказывается, знакомы. А я забыл, что вы на целину в одну смену ездили. Я-то каждое лето на стройках проводил. Всё в голове перемешалось. В общем, так. Олежка готов показать тебе Лондон. Я, к сожалению, занят. Сейчас идут семинары в секции типографии и печати. Надо узнать, каковы новые требования, прояснить вопрос о форматах. Словом быть в курсе дело прежде всего. А у тебя с завтрашнего дня отпуск. Наш стенд Олег передаёт подопеку своих менеджеров. Олег к книгопечатанию и производству не интересовался, он определял лишь политику своего концерна, поэтому мог распоряжаться своим временем. Да, я забираю Леночку и везу её смотреть Лондон. Это же безобразие быть целую неделю в английской столице и ничего не увидеть, кроме обилия пёстрых обложек. Елена чувствовала, что попала в безвыходную ситуацию. Веских причин для отказа у неё не было. Кто же впервые попав в Лондон, откажется смотреть его достопримечательности? Только вот что Игорь шутливо погрозил Олегу пальцем. «Не вздумай кружить голову, Леночке, а то я знаю твои, дон-жуанские, наклонности». «Да брось ты, собственник, вспоминать былое. Во-первых, я уже не тот. Во-вторых, зачем тебе женщина, которой первый встречный дон-жуан, каким ты меня считаешь, может вскружить голову?» «Мне показалось, что твоя Елена не из таких мотыльков». Или ты считаешь иначе? Игорь, пригвождённый железной логикой приятеля, умолк. В самом деле, надо же Елене увидеть настоящую Англию. Он, Игорь, с головой ушёл в работу выставки и не может уделить Елене внимания. А нечаев живёт здесь. Где Лена найдёт лучшего гида? И разве он не уверен в чувствах Елены?